Станислав Лем Путешествие 14 19 августа Отдал ракету в ремонт. В прошлый раз слишком близко подошел к солнцу. Весь лак облез. в мастерской советуют перекрасить зеленый цвет. Еще не знаю. До обеда приводил в порядок коллекцию. В меху красивейшего гаргауна полно моли. Подсыпал нафталина. После обеда у тарантоги.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 Кроме периода Смега, смотри Смег. Обитатели Пункт А. Господствующая раса – Ардриты. существа разумные, многопрозрачногранные, симметричные, непарно-отростковые, вид Силиконайдея, отряд Политерия, класс Люминефера. Как и все Политерии, Ардриты подвержены произвольному периодическому расщеплению. Создают семьи шаровидного типа. Система правления. Градархия 2Б. С 340 лет назад пенитенциарным трансмом. Смотри трансм. Высокоразвитая промышленность. Главным образом пищевая. Основные статьи экспорта. Фосфоризованные манубрии, сердцеклеты и лаудамы нескольких десятков сортов. Рифленые и слегка опаленные. Столица. Это там. 1,4 миллиона жителей. Основные промышленные центры. Гаупер, Друр, Арбагиллар. Культура леминарная с признаками старогрибизма вследствие впитывания реликтов цивилизации фитогазиан, грибковцев, смотри статью, истребленных ардритами. В последние годы все большую роль в общественной и культурной жизни играют сепульки. Верование, господствующая религия, монодрумизм. Согласно монодрумизму, мир сотворен множественным друмой, принявшим облик продавней плюквы, из коей народились Солнце и планеты во главе с Энтеропией. Ордриты возводят плюкированные храмы, постоянные и складные. Кроме монодруизма имеется несколько сект, Важнейшая из них – плакатралы. Плакатралы не верят ни во что, кроме экзальтиды. Смотри, экзальтида. Да и то не все. Искусство. Танцы. Катальные. Радиоакты. Сепуления. А колесная драма. Архитектура. В связи со смегом пневматическая дмесевая. Пневмоскребы достигают 130 этажей. На искусственных лунах постройки, как правило, авицеллярные, яйцевидные. Пункт Б. Животный мир. Фауна силиконоидального типа. Основные представители. Мразивцы. Дендроги Османиты. Курдли. И скулежные осмиолы.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 Единственный его аналог в нашей галактике Аллы в бездревных джунглях Юпитера. Как показали исследования школы профессора Тарантоги, жизнь на энтеропии зародилась в пределах Аргаста из бальбазиловых залежей. В связи с массовой застройкой суши и вод следует считаться с возможностью скорого исчезновения остатков Аргаста. Подпадая под параграф 6 Конвенции об охране планетных древностей Кодекс Галактиктус, том 1207.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 Нашел следующие краткие сведения. Сипульки важный элемент цивилизации ардритов с планеты Энтеропия. Смотри Сипулькарии. Я последовал этому совету и прочел: Сепулькарии устройство для Сипуления. Я поискал Сипуление. Там значилось. Сипуление занятие ардритов с планеты Энтеропия. Смотри, Сепульки. Круг замкнулся. Больше искать было негде.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 Пора бы быть сентябрю, а тут все, август, да август. В окне начало что-то мигать. Думал уже Млечный Путь, а это всего лишь лак облезает. Халтурщики чертовы! По курсу станция техобслуживания. Раздумываю, стоит ли тормозить. 33 августа. Все еще август. После обеда подлетел к станции. Расположена она на маленькой, совершенно пустой планете. Стационное здание словно вымерло. Вокруг ни души.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 и в огненных неоновых надписях, рекламирующих модные сипулькарии. Напрасно селился я понять, что бы это могло быть. Наконец, около полуночи, освежаясь курдельными сливками в баре на 80 этаже универмага, я услышал в исполнении ардритской певички шлягер «Ах, сипулька, крахотулька". И любопытство разобрало меня до такой степени, что я спросил подошедшего кельнера, где можно приобрести сипульку. «Напротив».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 Я подошел к прилавку и, стараясь казаться невозмутимым, попросил сепульку. Вам для какого сипулькария? — осведомился продавец, спускаясь со своей вешалки. — Ну, для какого? — Для обычного, — ответил я. — Как это для обычного? — удивился он. — Мы отпускаем только сепульки с подсвистом. — В таком случае мне одну. — А где ваш фуфырь? Э — Эм, у меня его нет с собой. «Так как же вы возьмете ее без жены?» — спросил продавец, испытующий, глядя на меня, и постепенно мутнее. «У меня нет жены», — неосмотрительно прякнул я. «У вас нет жены!» — пробормотал весь почернев продавец. Он смотрел на меня с ужасом. «И вы хотите сипульку без жены?» Его колотило дрожь. Как прибитый, выбежал я на улицу, поймал свободный эборет и в ярости велел гнать в какое-нибудь ночное заведение. Эборет примчал меня в Мергендраг. Когда я вошел, оркестр как раз умолк. Здесь свисало, пожалуй, сотни-три с лишним народу. Я протискивался сквозь толпу, высматривая свободное место. Кто-то меня окликнул. Я с радостью заметил знакомое лицо. Это был Жор, с которым когда-то я свел знакомство на аутропии.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 Верхушки деревьев у края поляны вздрагивали и стремительно клонились к земле, обозначая путь зверя. Похоже, это был недурственный экземпляр. И точно, вскоре Курдаль высунулся из чащи, переступил через поваленные стволы и двинулся прямо ко мне, величественно колыхаясь и с шумом принюхиваясь. Я холоднокровно ждал, зажав в руках ушастую бомбу. Курдаль остановился в каких-нибудь пятидесяти метрах от меня,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 Из-за осада я поехал Эбаретом в Галакс, где мне обещали оставить билет на вечернее представление. В центре опять громыхало. Все чаще и все оглушительнее. Над крышами вздымались столбы дыма, сквозь который пробивался огонь. Видя, что прохожие не обращают на это внимания, я молчал, пока Эбарет наконец не остановился у Галакса. Дежурный спросил, как мне понравился Зоу. «Ну да, там очень мило, но...» «О боже!»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 В случае чего любого из нас продублируют. Вас удивляет наше спокойствие? Что ж, за тридцать тысяч лет привыкнешь. Если желаете пообедать, наш ресторан уже открыт. Внизу, слева от входа. Спасибо, что-то нет аппетита, — ответил я, и слегка пошатываясь вышел под днем молчные взрывы и громыхания. Вдруг меня охватил гнев. — Не дождетесь вы, чтоб землянин испугался, — подумал я, —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 У меня перехватило дыхание при виде большого, старательно перевязанного стертка. В одном месте упаковка была надорвана. Оттуда таращился на меня живой глаз. — Вы ко мне? А, так вы ко мне? — заскрипел из пакета старческий голос. — Я сейчас. Я мигом. Прошу вас пока в беседку. — Да, да, иду, — отозвался я.